И жаркое не подгорело, и заварной крем для Наполеона получился отличный. Гости ели и нахваливали хозяйку. Надежда убирала посуду и заваривала чай на кухне. В голове слегка шумело от усталости и выпитого шампанского. Настроение было отличное. Чуть седой, как серебряный сокол. — запела она тихонько. — Он стоит, принимая парад. — Сколько стоил ему папа-папа? — Надежда. Оказалось, в дверях кухни стоит самый близкий друг мужа Паша Соболев и слушает ее пение. — Надежда, откуда ты знаешь эту песню? — Что? переспросила Надежда, чтобы оттянуть время. Да просто услышала когда-то. — От кого? — требовательно спрашивал Паша, то есть Павел Петрович Соболев, профессор и доктор технических наук. — Слушай, ну что ты пристал? — отбивалась Надежда. — Это вердинского песня. Могла же я ее слышать по радио, допустим? — В принципе, могла. ответил Паша, но все дело в том, что Вертинский пел эту песню несколько раз на другой мотив. А так пел ее только один человек, Пашка Грибов, мой тезка и очень старый приятель. Мы с ним лет пятнадцать назад познакомились в Казахстане на испытаниях. Надежда сообразила, что Павел Петрович Соболев был разработчиком электронного и навигационного оборудования для самолетов. Стало быть, вполне мог знать Грибова. «Ну, мир узок, слой тонок», — вспомнилась известная поговорка. «Ну так, Надежда, когда ты видела Грибова...» — не отставал Павел Петрович... «А ты? Ты давно с ним не встречался?» «В том-то и дело, что давно», — вздохнул Паша. «Работа, знаешь, потом командировки». Звонил как-то, телефон не отвечает. «А тут с месяца назад, в августе, проезжаю на машине в районе Парголова и вдруг узнаю, да это Пашин дом. Дай, думаю, зайду». Стучу. Долго не открывали. Выходит, наконец, мужик какой-то незнакомый. Говорит, что знать не знает никаких Грибовых. И чтобы я уходил по добру, по здорову, не то он собаку спустит. А собака-то их, Грибовская, хаттаб. Меня узнал и не лает. Мужик видит, что я и правда знакомый. Тогда и говорит, что уехали, мол, Грибовы, а куда — он не знает. И адреса не оставили. — Так скажи, Надежда, что ты про них знаешь? — Надеюсь, у них все хорошо, — медленно проговорила Надежда. — А больше ни о чем не спрашивай. — Надежда, брось ты свою посуду. Недовольно сказал ворвавшийся в кухню муж. — Там гости ждут. — Павел, идем. — Нет, подожди, — заговорил было Павел, но поймал выразительный Надеждин взгляд и ушел. Надежда выключила кран, вытерла руки и открыла форточку. Со шкафа из-за коробки из-под кухонного комбайна послышалось чихание. Там Бейсик спасался от слишком любвеобильных гостей. Выглянув вниз, кот убедился, что в кухне нет никого подозрительного, и тяжело спрыгнул на пол. — Хорошо, Бейсик, что ты не умеешь разговаривать, а то разболтал бы все мои секреты.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 Звукорежиссер Татьяна Иванова, Киев, 2005 год.